Вот под такое дело и ищешь себе занятие Рубить, али тесать, или что По дому ладить топор, али жбан Соорудить, может ведро вытолбить. Раз так вот дюжину тесовин Для крыши обстругал, право Вот не дать соврать дюжину Ну, не дюжину-то три штуки Все равно много, и пейте, охота Громко, то скука Плаксивая нападет, это больше к вечеру Особо по осени, а уж зимой-то Едва ли не каждый день, Ну и летом бывает Вот в вечеру.